Виктор Стефанович слегка задремал над книгой "7 привычек эффективного лидера". Известный бестселлер раскрученного бизнес-оратора съехал с колен и свалился с дивана. Пёс породы чау-чау по кличке Тедди, действительно чем-то похожий на медведя, меланхолично спрыгнул с хозяйского кресла, без всякого уважения обнюхал упавший сборник лидерских наставлений и улёгся на полу прямо на солнечном пятне. Сегодня воскресенье, и полуденная дрёма охватила весь дом. За окном слегка покачиваясь, благоухает сирень, а на кухне пахнет корицей. Филиппинская домоправительница Анна Мария печёт любимый пирог хозяина с ревеньем. Кристина тихонько вошла в гостиную, подняла с пола бессцеллер, присела на диван рядом с задремавшим мужчиной. Хотела погладить любимого по щеке, но как всегда не решилась. Она была уверена в том, что их отношения держатся лишь на её умении не докучать, не навязываться, удерживать собственные желания. И несмотря на то, что любимый заявлял об обратном, она чувствовала. Он не только не готов терпеть второго лидера рядом, но ему даже трудно мириться с тем, что кто-то имеет отличные от его собственных представления о жизни. Поэтому вместо проявления нежности она просто долго разглядывала его. Песок сидены, уже встречающиеся в тёмно-каштановых слегка волнистых волосах, круги под глазами, ресницы прямые и длинные. Осонулся, немножко постарел, что при такой работе неудивительно. Её изумляла его способность вроде бы незаметно, но настойчиво изводить требовательностью себя самого и окружающих. Он постоянно ставил перед всеми совершенно невозможные задачи, большинство из которых не удавалось решить ни ему, ни окружающим, так что он сам и все вокруг постоянно чувствовали себя немного виноватыми. Кристину беспокоило, что он и её осуждает за способность просто жить, не стремясь ни к каким великим вершинам, за умение довольствоваться малым. Молодая женщина честно не понимала, зачем ей куда-то стремиться, когда у неё уже есть любимый человек, и это всё, что ей нужно. Она боялась лишь одного наскучить ему, надоесть, потерять возможность быть рядом. Но даже под домокловым мечом его, возможно, грядущего разочарования она не могла бы стать похожей на него, амбициозной и стремящейся к чему-то. Все это ей было совсем не присуще. Оставалась небольшая надежда, что он любит ее не той, какой бы он хотел видеть, копией себя самого, а той, в которую он шесть лет назад влюбился, сначала увидев фотографию в журнале, а потом и разыскав ее». «особенную, как он говорил, девушку с удивительными глубокими глазами, в которых жива душа». Валерий Стефанович всхрапнул и проснулся от этого внезапного звука, увидел Кристину рядом и сонно улыбнулся. «Я, я что, опять заснул? Опять потерял кучу времени?» Темно-карие глаза с опущенными, как у Спаниеля, уголками смотрели на нее сонно и в то же время раздосадованно. «Ну, во-первых, ты спал-то всего минут двадцать. Во-вторых, сегодня всё же воскресенье. У обычных людей этот день является выходным. А в-третьих, у тебя была очень тяжёлая неделя, и ты всё время очень плохо спал и очень много работал». Кристина положила руку ему на грудь в надежде, что он ещё немного полежит, поваляется. «В его сорок шесть жить с такой нагрузкой, да ещё постоянно не досыпая из-за бессонницы, чревато проблемами со здоровьем». «Ты правильно сказала про обычных людей, а не потому и обычные, что у них в воскресенье выходной, а необычные люди стремятся свершить в этой жизни что-то значительное». Валерий Стефанович снова потянулся за отложенной книгой. «Ну так ты же уже свершил». Ты создал столько компаний, столько новаторских производств, ты уже давно в рейтингах и списках самых великих и богатых людей России. Списки и рейтинги нужно возглавлять, милая, иначе зачем это всё? А возглавлять-то зачем? Он одарил её взглядом, с которым иной профессор смотрит на наивного первокурсника, желающего высказать своё мнение по проблеме, которой профессор не так давно посвятил диссертацию. Кристина съёжилась под его взглядом, встала с дивана, поправила плед. Хорошо, я не буду тебя мешать. Просто мне кажется, ты очень устал, и тебе было бы неплохо отспаться, а то не хватит здоровья и сил на твои великие дела. Валерий Стефанович решительно открыл книгу, собираясь бороться с сонным мороком до победного. Взглянув на телефон, он отметил, что в нём бурлит жизнь, одно за другим на экране беззвучно появлялись сообщения.